Глава 59. Пополнение. Натали. Грандамы переходили от одной картины к другой, задумчиво кивали и порой изрекали. «Недурно!» с добавлением нескольких специфических фраз. Кто-то похвалил тонировку, кто-то одобрил цветокоррекцию, а кто-то восхитился моим глазомером. Каждая из дам хотела выглядеть тонким знатоком живописи. А я даже не переспрашивала про этот бред насчет цветокоррекции и прочего, На всё согласно кивала, натянув на лицо благодарную улыбку. В этой неторопливой толпе женщин, гаремников и слуг ко мне смог незаметно подобраться Жан Жермен. Не знаю, как пират умудрился это сделать, но он смог потеснить даже Микаэля. Мой блондин испепелил его взглядом с хорошо читаемым желанием отправить неприятеля в полет к дальней стене, но сдержался. «Не нужно воспринимать меня как врага, прекрасно!» Шопот Жана обжёг мое ухо. Я могу быть вам полезен, даже ничего не прося взамен. Мне ничего от вас не нужно. Не стирая с лица дежурной улыбки, также тихо отозвалась я. Я заметил, что вы обеспокоены состоянием гаремников леди-крысы. Ой, то есть крисы. Поправился он, а моя улыбка на несколько секунд даже стала искренней. Обрадовавшись, что получил от меня нужный отклик, Жан добавил. Если захотите, эти два задохлика станут вашими уже через несколько минут. «Я не настолько вам доверяю, чтобы участвовать в ваших авантюрах». Холодно отозвалась я. А в душе шевельнулся червячок сомнения. «Может, я смогу помочь этим двум несчастным парням? Но, с другой стороны, Жан после этого от меня никогда не отвяжется». Нашла взглядом Ирнела. Мой телепат впервые за все время нашего знакомства был растерян и не знал, какой совет мне дать. «Считайте это моим подарком для вас», — заявил Жан и отошел в сторону. Ирнел неуверенно, но все же мне кивнул. Мол, паниковать не о чем. По крайней мере, пока. И вообще, в вашей жизни все к лучшему. Дорогая Наталья, можно тебя на пару слов? Ко мне подошла Руфина Рой. Я кивнула, и эта синеглазая блондинка отвела меня в сторону. За мной словно тень последовали Микаэль и Денис. А за Руфиной двое ее самодовольных горемников, которые кидали на мои картины снисходительные взгляды, всем своим видом показывая, что они гораздо красивее и брутальнее всех изображенных там парней». «Не могла бы ты нарисовать меня с моими мальчиками? Примерно через месяц, когда я закончу ремонт в своем особняке, хочется картину, как у леди Розы Амахи. Только чтобы гаремники были не на фоне бассейна, а в моем любимом саду возле меня», — уточнила блондинка. «Да, конечно». Обрадованно кивнула я. «Новые клиенты — это замечательно. По цене предлагаю сойтись на той же сумме, как с леди Марвин. Тридцать золотых. Договорились?» — спросила Руфина. «Договорились», — торжественно отозвалась я, сдерживая в душе ликование. «Ох, да что же это?» — внезапно воскликнула Криса, и в комнате повисла напряженная тишина. Обернувшись, я обомлела. Эта женщина облила мою картину ягодным коктейлем. К счастью, это было всего лишь изображение вазы с цветами, но все равно было досадно. Я так старалась, когда писала эту картину. «Простите, но я не специально...» «Я запнулась за неровность на полу!» Звенящим визгливым голосом попыталась оправдаться дамочка. «То есть вы хотите сказать, что мой велоузкий паркет дефектен?» Голосом Лауры можно было заморозить океан. «Нет, конечно нет!» – тряхнула головой Криса, от досады кусая губы. На ее лице начали расплываться багровые пятна. «А вы куда смотрели, недоумки?» Обратила она свой гнев на несчастных гаремников, которые втянули головы в плечи и смотрели на хозяйку, как затравленные зверки. Наверное, когда они придут домой, она их четвертует или окончательно заморит голодом. «Сама не понимаю, как это произошло!» — выпалила Криса. «Зато я понимала. Не знаю, как он это устроил, но это были проделки Жана Жермена. Это именно он подстроил так, что одна из моих выстраданных картин была испорчена, а двое несчастных рабов сейчас тихо прощали с жизнью. В душе поднялась волна холодной ярости. Сложно сказать, что прочитали дамы на моем лице, но меня все дружно принялись успокаивать. «Тише, тише, Наталья, не надо так гневаться. Мы все видели, это была простая случайность. Дышите глубже. Раз, два». Думаю, что со мной все согласятся. Чтобы этот досадный инцидент был исчерпан, леди Криса Лерой должна выплатить нашей художнице стоимость картины. «Если я не ошибаюсь, госпожа Марвин озвучивала сумму в тридцать золотых», громко заявил Жан, выглядывая за спины Винсента. «Тридцать золотых?» Криса схватилась за сердце. «Но это же даже не портрет, а просто база с сорняками!» Её голос дрожал от возмущения. «С розами!» Процедила я сквозь зубы. Сильнее всего я злилась на Жана, но Криса воспринимала мой гнев на свой счет. «Десять золотых!» Принялась торговаться она со мной. «Вы настолько бедны, что не можете заплатить полную сумму», — подначил ее Жан. «Впрочем, судя по замаренному виду ваших рабов, дела у вас и впрямь идут неважно. У вас нет денег, чтобы кормить собственных горемников, Какие уж тут картины!» Вот за эту фразу я ему была даже благодарна. Может, после такого прилюдного унижения эта дамочка хоть немного изменит отношение к своим рабам? «Мои гаремники вас не касаются, Жермен!» «И попридержите язык, иначе мне придется подать на вас жалобу, императрицы! зашипела на него Криса. Краем глаза увидела, что Эрнел что-то прошептал на ухо Лауре, после чего она вышла вперёд. «Предлагаю компромисс. 15 золотых и эти два гаремника». Как говорится, пятнадцать, не тридцать, так что Криса восприняла эту сумму уже более лояльно. Но торги продолжила. «Мои гаремники идеально выдрессированы, обладают даром бытовой магии и стоят дорого». «Моя последняя цена — двенадцать золотых и двое этих рабов!» Договорились. Выдохнула я, нервно прикидывая, что буду делать ещё с парочкой невольников. Да еще таких истощенных. Все планы заканчивались на первом пункте — откормить. Жук-пират все же выполнил свое обещание. Мне достались рабы Крисы. А вообще, получить такую сумму денег за простой натюрморт — это и правда огромная удача. «Вот и чудесно!» — подвела итог Лаура и улыбнулась. Поздравляю с пополнением, дорогая Натали.